глава 86 не доходя до поселения полкилометра колонна рейда распалась на отдельные кулаки отряды наемников заблаговременно отделились от основной массы воинов и отошли на восток дабы понаблюдать за разворачивающимся зрелищем с безопасного расстояния впрочем не все как ни странно с десяток местных под предводительством самого щирого луха вот чего я не ожидал «Решили присоединиться к моим защитникам». И это было действительно странно. Одно дело скалится на жрецов, имея за спиной сильный клан, другое дело такового не имея. А навстречу, в ареале защитных полей и в окружении боевых риплов выдвинулись семь кулаков жрецов Уга. Похоже, ублюдки решили даже не вступать в переговоры. И их мало смущало то, что их существенно меньше воинов в Сити. Взяв разбег, Два верховых на огромных быках кулака жрецов направились прямо по центру построения рейда, а вслед за ними рванули и остальные, сбиваясь в мощный броневой кулак с едва прикрытыми флангами. Но я этого не видел, потому что меня там не было. Громкий взрыв заставил отвлечься от созерцания окраины лагеря охотников и обратить взор на северо-запад, откуда к поселению должны были подходить основные силы дружины Агла-Андала. Бум! Бум!», бум Завторили первому взрыву взрывы поменьше. «Похоже, началось», — сказал Лабриэль. В его голосе было сожаление, что такая потеха проходит мимо него, но Ареф его быстро успокоил. «Не парься!» Ставлю задницу Малорга, что у портала нас ожидает пару кулаков жрецов. Они не могли оставить его без защиты. «Надеюсь только, что самого Гелала там нет», — пробормотал я, но ну ареф легкомысленно махнул рукой на мое замечание. «На самом деле, от такой незадачи мы постарались предохраниться. И сейчас один из людей Агландала, умело замаскированный под мою персону, восседал подле Корнера на самом видном месте». «Пошли?» Лабриэль вопросительно посмотрел вначале на меня, потом на сопровождающих нас воинов. Кулак самого Агла-Андала — лучший и самый упакованный отряд всего рейда. Я решительно кивнул головой. «Пошли». И мы пошли. Сам портал находился в паре километров от южной окраины лагеря охотников. В самом центре огромного поля развалин. Сейчас мы обходили поселение с востока укрываясь среди обширного всхолмья, уходящего к самому краю Синколы, который был отсюда в 15 километрах. План был прост, и я надеялся, что простота — залог его успеха. Пока основные силы Волчьей сыти отвлекают внимание и махают со жрецами обойти поселение и направиться прямо к порталу. И этого, думаю, будет достаточно, чтобы ускользнуть из лап Гелала. Из Наэля, материнского мира Синкола Агулагуа, Лежали дороги сразу в три реальных мира и добрую полудюжину синколов, Так что выследить меня там будет достаточно проблематично. Шли ходка. Услышав очередной раскат грохота с северо-запада, воины принимались перешучиваться по поводу того, кто кому надирает задницу. Я же был погружен в свои мысли. Сказать, что волновался, ничего не сказать. Уже добрых полчаса я молился всем богам без исключений. Попадать в лапы Гелала не было никакого желания. Когда впереди затемнели и скалистые холмы, среди которых затесался портал, мы остановились и капитально пробафались. На нас с оревом я накинул и свои бафы, и чарно. Штатный бафер кулака с удивлением заметила, что ее отнюдь не слабые чары усиления сменились мертвой душой и защитой и ущербом Маза. Их названий и показателей она, конечно, не видела но замена означала, что мои бафы были более мощными, чем ее. Короткий инструктаж и последний бросок. Арка портала все так же торчала на краю ущелья. И, увы, как я и думал, Гелал не оставил ее без охраны. Подли на скалах расселся целый кулак жрецов. Но хуже всего то, что командовал им наш старый знакомый, сам верховный жрец Уга Антониус. Быть, быть, быть и еще раз блять! Я тут же засомневался, что наш план по обходу был столь уж хорош. А также тут же пожалел, что мы не взяли сюда три кулака. Спорю на что угодно, в этот момент жрецы подумали о том же. Ба! Растянулся в улыбке Антониус. Какие люди! Он встал с камней и, поведя плечами на ходу вместо желтых жреческих одежд, облачился в тяжелый доспех. Не сказал бы, что я так же рад тебя видеть, ответил я. С каких это пор, жрецы Уга, служат мальчиками на побегушках у выкормышей безымянного? Это большая политика, малыш! хмыкнул жрец, а его люди, докидывая последние бафы, принялись выстраиваться позади него. «Впрочем, я не буду говорить с тобой. Ты лишь пища. Ты кто такой?» Последний вопрос он адресовал Лабриелю, безошибочно в среди воинов Волчьей Сити командира. «Лабриэль Гринор, к твоим услугам!» «Так вот, Лабриэль Гринор и вы, воины Волчьей Сити!» Жрец вдруг возвысил голос, чтобы его точно все слышали. «А дальше я не поверил своим ушам». «По поручительству Антониуса, верховного жреца храма Уга на Камалеоне, я приношу вам наши искренние...» Тут его морду знатно перекосило. «Извинение за случившееся вчера недоразумение. А также просьбу не участвовать в этом фарсе и выдать нам еретика Томас земли». Он протянул руку, и на слегка припорошенную песком скалу вдруг бухнулся увесистый сундук. «Здесь 50 тысяч золотых!» «Лично для вас!» «Вот это, блядь, поворот!» «Что ж ты такое натворил, Арни?» прошептала одними губами стоящая рядом Чарна. Лабриэль тоже выглядел весьма ошеломленным таким заходом. «А как понимать вот это?» Он мотнул головой в сторону грохочущих на севере разрывов. Но жрец пожал плечами. «Мы, Акари, воины Дорогара! Это просто разминка со скуки!» «Чтобы такое заявлять, нужно иметь врожденную наглость размером с линкор. Но то, что произошло потом...» «Что ж, по рукам!» Вдруг сказал Лабриэль и с улыбкой шагнул к Антониусу. «Твою мать! Вот же ублюдок!» Я буквально оторопел, пораженный таким развитием событий. Эльф же в развалочку подошел к верховному жрецу, тянущему руку для пожатия, и вдруг в его руке возник хрустальный кинжал. Мгновение, и его лезвие, словно живое, неожиданно удлинилось на 3 метра, насквозь прошив Антониуса вместе с броней, словно ее и не было. Вспышка красного пламени и понеслась. Кулак Агландала не зря слыл лучшим кулаком рейда и одним из самых сильнейших во всем клане волчья сыть. За долгие десятилетия эти воины прошли огонь и в воду. Их уровни уходили за шестидесятые, а Шмот был лучшим из того, что мог достать в клане его коронер. Выбив Антониуса, Лабриэль сразу же качнул чашу весов в нашу сторону. Конечно, сраный верховный жрец уже через несколько секунд возродился, но на нем уже не было ни бафов, ни аур, которые их баферу нужно было теперь заново накладывать в горячке боя. Плюс ко всему, некоторые собственные умения жреца зависли в откате. Пятерка увешанных магией, как новогодние елки воинов волчьей сыти мощным ударом разметало растерявшихся жрецов, а три мага поддержки отточно закидали одного из них, притаренной во временных чарах боевой магией. Да еще и, походу, заюзали что-то из свитков. Это была явно домашняя заготовка, и она привела к успеху. Тот, на кого этот вал магии был направлен, попытался защититься целистиалом. Но каст был удачно сбит молнией, и очень быстро на месте жреца возник посмертный костер. Мы с Оревом тоже не остались в стороне, принявшись забрасывать жреческого Хилера седьмыми карами. Большая часть из них бессильно стекала по мощной защите. В составе жреческого кулака, видимо, был очень прокачанный маг базовой защиты. Но главным здесь было даже не нанесение урона, а сбивание кастов лечения его собратьев. Так их. Честно говоря, после первых секунд боя, я уже было подумал, что мы сейчас переедем кулак Антониуса как шайку тараканов. Но, увы, жрецы оказались тоже не пальцем деланные. Блеснула вспышка, и наших воинов встретила силовая стена, сбившая атакующий порыв и позволившая противнику сформировать фронт. Они выдвинули вперед двух облаченных в тяжелую броню гигантов, которые вдруг в мгновение ока размножились вдвое. Слегка подрагивающие копии встали с ними в одну ощетинившуюся копьями линию а за ними вторым рядом расположилась целая пятерка магов, Баффер-Хиллер и сам Антониус, что не переставал изрыгать проклятия в сторону Лабриэля с самого своего перерождения. После чего битва понеслась вскачь. Уже скоро небольшой пятачок гудел от магии. Наши воины замахались воинами противника, а маги пытались перегрузить защиту оппонентов. Это был стандартный этап разборки кулак на кулак прощупать врага, прежде чем переходить к своим козырям. Но Антониус явно не желал затягивать сражение. «Полыхнуло, бумкнуло, и я увидел, как на верховного жреца не спадает благодать его бога». Ук — не злобный бог, по крайней мере, так считается. Тем удивительнее было сотрудничество одного из его приближенных с последователем Безымянного. И сейчас он заливал своего верховного жреца силой. На глазах Антониус начал расти и раздаваться в плечах. Застежки доспехов лопнули, за ними лопнула и поддетая под них одежда. Он остался полностью обнаженным, а затем начал трансформироваться. Мышцы заходили ходуном, кожа треснула под напором свежего мяса, каждая его пора вдруг исторгла дымок, который на несколько секунд скрыл его из вида. Но окутанная туманом неясная тень все росла и росла и когда он, наконец, рассеялся, перед нами предстал сам Уг. Огромный змей с изумрудными глазами возвышался над ближайшим жрецом почти на три метра. Коричневая чешуя блестела на тусклом солнце, а из распахнутой пасти неслось невнятное шипение. Твою же мать! В этот миг не испугаться было просто невозможно. Воины волчьей сыти на мгновение застыли, но за свою долгую жизнь они уже перевидали столько чудовищ, что миг колебания быстро прошел, и когда чудовищный змей бросился в атаку, его встретили мечи и магия. Опыт просто не позволил им стоять, раскрыв рот. Фронт рассыпался, дабы окружить монстра со всех сторон, но Лабриэль вдруг поднял руку в восстанавливающем жесте и шагнул вперед, намереваясь сразиться с Антониусом в одиночку. быть он что, совсем спятил?» Сражение как-то само собой утихло. Воины разошлись, давая пространство своим вожакам. Высокий эльф стоял перед монстром, и в его развороте плеч, в спокойно опущенном мече, гордо поднятой голове, не было никакого страха. «Приготовься!» Вдруг услышал я тихий шепот чарный за спиной. Гибкая рука легла мне на талию, и я с удивлением увидел, что другой эльфийка обнимает орева. Что-то в этом жесте было интимное почти сексуальные. И в тот миг, когда змей бросился на Лабриэля, а тот кинулся к нему навстречу, вздымая меч, меня ожег ледяной кусучий ветер. Невыносимая боль захотела стесать лицо. Я взвыл и на мгновение ослеп, слыша рядом кряхтение орева. А затем почувствовал легкий толчок и знакомый холодок портала. Пока Лабриель махался с Антониусом, Чарна просто телепортировала нас с Оревом на полсотни метров и запихала в ведущий в Наэль портал.